Девятое. Джейн поймала себя на мысли. Ей очень любопытно, что скажет Клементина. И чем больше она об этом думала, тем сильнее разгоралось ее любопытство. Она позвонила Клементине в половине десятого утра в понедельник и спросила, сможет ли та снова приехать в Авадабквит. «Помните девочку, которая все время вмешивалась в наш сеанс?» — спросила Джейн. Она еще сказала, что ищет маму, и повторяла, что в Лей Гроув ее больше нет. Я познакомилась с одной женщиной, живущей в доме, которая так и называется Лей Гроув. К ее сыну приходит призрак, девочка, и тоже говорит, что ищет маму. Джейн думала, что Клементина заинтересуется и скажет, что приедет немедленно. Но та ответила, что не освободится до осени. «Можно записаться на телефонный сеанс, но ближайшее окно в середине сентября». «В лагере мира очень много дел», — сказала медиум. «Сезон в разгаре. А вы с подругой не хотите приехать сюда? Через выходные у нас день открытых дверей. Любой может побывать здесь без предварительной записи. Будут демонстрации, лекции и все такое. Я постараюсь вас принять». А если не получится, найдете кого-нибудь еще? Джейн по-прежнему не верила в призраков и духов, но, представив, что придется говорить с другим медиумом, не Клементиной, почему-то ощутила разочарование. Она позвонила Женевьеве и рассказала о предложении Клементины. Дорога до лагеря мира занимает три часа в одну сторону и еще двадцать минут на пароме, сказала она. Женевьева молчала, и Джейн добавила, «Это слишком далеко». Почему-то она расстроилась. Но Женевьева ответила, «Нет, вовсе недалеко. Я просто проверяла календарь. В тот день я свободна. Пол присмотрит за Бенджамином. Дорожное приключение, это же прекрасно. Заедешь за мной?» Тут Джейн спохватилась, но было уже поздно. Она зашла на сайт лагеря посмотреть, что это такое. Надпись на главной странице гласила «Добро пожаловать в мир спиритуализма. Лагерь мира расположен на идиллическом частном острове близ побережья Бар-Харбора. На острове запрещен любой транспорт. В лагере мира созданы все условия для прямого общения с Богом и миром духов». Наша религия очень индивидуальна. Каждый по-своему понимает веру. Однако нас объединяет общая система убеждений, главным из которых является вера в то, что со смертью физического тела сознание не прекращает свое существование. Душа лишь переходит в иное измерение. Женщинам лагеря мира... Выпала честь служить проводниками для общения с духами ваших близких. Никто не умирает окончательно. Прочитав это описание, Джейн так и не поняла, чего ожидать от поездки на остров. Зато ей стало еще больше не по себе. Она позвонила Эллисон. Я все отменяю. Ну уж нет, ответила та. Мы едем. Серьезно? «Ты сможешь вырваться?» «Ради этого?» «Да». «А ради тебя я готова даже потерпеть и провести весь день в одной машине с Женевьевой. Запомни эту жертву». «Чего не сделаешь ради любви?» «Ответила Джейн». «Именно». «За рулем, по-видимому, буду я», — Женевьева так сказала. «Естественно», — ответила Элисон. В 6 утра назначенного дня Джейн отвезла Уолтера к сестре. Она взяла собаку на руки, подошла к двери дома Холли и отперла дверь запасным ключом. В доме было темно и тихо. Холли с Джейсоном любили поспать. Сначала Джейн написала и спросила, смогут ли они заехать в дом матери и выгулять у Уолтера, пока ее не будет. Джейсон не любил лишних слов и прислал эмодзи, поднятый вверх большой палец. Холли не ответила. Тогда Джейн решила, что лучше привести Уолтера к ним. еще забудут. Она посадила собаку в коридоре, погладила по голове и закрыла за собой дверь. Уолтер затявкал, не успела она сесть в машину. Джейн невольно улыбнулась представив, как Холли окажется в том же положении, в каком она оказывалась почти каждое утро, станет заложницей капризов безумного зверя размером с буханку хлеба. Сначала Джейн заехала за Эллисон. Через несколько минут они были у дома Женевьевы. «Он выглядит совсем по-другому», — заметила Эллисон. «Само собой. А внутри все белое». Эллисон покачала головой. «Бог ее накажет! Там же была такая красивая резьба по дереву!» Джейн надеялась, что Женевьева пригласит их в дом, чтобы Эллисон своими глазами увидела масштаб катастрофы. Но Женевьева ждала снаружи. Она села в машину и с наигранной веселостью произнесла «С добрым утром!» С собой у нее были кексы в бумажном пакете из пекарни в Киттере-Пойнте, о которой Джейн ни разу не слышала. Она не отказалась от угощения и взяла черничный. Принялась отламывать по кусочкам, будто не рассчитывала съесть кекс целиком, но вскоре осталась лишь бумажная формочка. Тут же захотелось еще. Очень вкусно, — сказала она и повернулась к Эллисон. — Попробуй. «Спасибо, не хочу», — ответила та. Джейн стала любопытна, действительно ли подруга не хочет кекс или просто не желает угождать Женевьеве. Первый час ехали почти молча. Вместо разговоров слушали радио. Остановились выпить кофе. Когда кофеин подействовал, завязалась беседа. Эллисон и Женевьева поговорили о воспитании мальчиков, Джейн внимательно слушала и старалась не думать о том, как болит душа. За последние годы материнство забрало у нее нескольких подруг. Не в буквальном смысле, конечно. Просто у женщин с детьми совсем не оставалось времени. И по опыту Джейн они предпочитали общество себе подобных. Именно поэтому Джейн с Дэвидом так крепко дружили с Перл и Мелиссой. У них тоже не было детей. «Ума не приложу, как ты справляешься. Еще и с работой на полный день», — сказала Женевьева. «И вы всегда вместе?» «У нас дома настоящий зоопарк, поверь. Просто гости этого не замечают», — ответила Элисон. «Крис очень вовлеченный папа», — продолжала Женевьева. «Жаль, что Пол не такой. Он совсем не умеет общаться с Бенджамином. Вот даже сегодня, в субботу», «Настоял, чтобы я пригласила няню. Могу на пальцах одной руки посчитать дни, когда они оставались наедине больше, чем на час?» «И тебе не хочется его убить?» — спросила Эллисон. «Как ты это терпишь?» «Он занят на работе», — ответила Женевьева. «Мне ли жаловаться?» «Жалуйся», — хором проговорили Эллисон и Джейн. Но Женевьева сменила тему. Джейн подумала о Дэвиде. Тот активно интересовался жизнью племянников и племянниц. Однажды Джейсон признался, что Дэвид ему как отец, которого у него никогда не было, хотя отец у него имелся. Дэвид мог приехать в Мэн на важный хоккейный матч, а летом водил Джейсона на рыбалку. Они говорили по телефону, когда у Джейсона возникали конфликты в общении, И Дэвид всегда приводил истории из своего прошлого, чтобы Джейсон просто посмеялся над ними или понял, что все не так безнадежно, что в перспективе все не так уж важно. Джейн казалось несправедливым, что Пол легко стал отцом, хотя не ценил этого и не умел обращаться с детьми. А Дэвиду, который мог стать таким хорошим папой, так и не довелось этого сделать. Джейн считала себя в этом виноватой. Она была рада отвлечься на свои мысли, но тут Эллисон спросила Женевьеву, являлся ли призрак снова. «Кажется, нет», — ответила Женевьева. «Но Бенджамин играет в молчанку с тех пор, как рассказал о девочке при поле. Тот сорвался и велел ему не выдумывать». «А почему он сорвался?» — спросила Эллисон. Пол терпеть не может разговоры о потустороннем. Даже не знаю почему. Иногда мне кажется, что он в это не верит. А иногда что верит и что ничего не почувствовал до того, как мы купили дом. Я всегда знала, что в этом доме есть призраки, еще когда мы в школе учились, заметила Элисон. А ты, Джейн? Нет. Что? Ты так всегда считала? «Господи, неужели все вокруг верят в призраков, кроме нее самой?» «Мне можешь не рассказывать!» — обронила Женевьева и закрыла лицо ладонями. Они прибыли к паромной переправе на 20 минут раньше графика. Клементина просила предупредить, когда они будут на пароме. Джейн ей написала. «День выдался прекрасный». Было не слишком жарко, тепло и безветренно. На чистом голубом небе ярко светило солнце. На паром выстроилась очередь примерно из полсотни человек. Джейн заметила, что мужчин среди толпы было всего трое, и двое из них явно сопровождали жен. Одной супружеской паре было около 50 лет. Они смотрели в телефоны, другой — около 80 Она вязала, а он смотрел на море в иллюминатор. Третий мужчина был среднего возраста, в костюме. Он сидел один и читал «Таймс». Он выглядел настолько странно среди этой публики, что Джейн еле удержалась, чтобы не спросить, не перепутал ли он паромы. Через 15 минут паром подошел к острову. На большой лужайке впереди высилось величественное старинное здание с бледно желтыми стенами и широким крыльцом. Справа от пристани раскинулся небольшой пляж. В воде околыхались женщины с седыми волосами. Бухту оглашал их смех. На деревянном указателе была надпись «Добро пожаловать в лагерь мира». На причале их ждала Клементина. Она была в фиолетовом, как и в предыдущую встречу. Дома у матери Джейн это казалось странным. Здесь же медиум напоминала королеву, плывущую над толпой. Клементина обняла Джейн, как старую подругу. «Я так рада, что вы приехали», — сказала она. «Через десять минут у меня сеанс, и дальше все занято до двух часов. Но после этого смогу с вами поговорить». «Приходите ко мне в бунгало!» Женевьева протянула руку и представилась. «Я хозяйка дома, о котором говорила Джейн. Это у меня привидение», — сказала она. «Путь был долгий. Надеюсь, вы удостоите нас индивидуальной аудиенции». Джейн поморщилась. «Какая же она нахалка! Думает, весь мир ей принадлежит». «Боюсь, индивидуальные сеансы надо бронировать сильно заранее». «Я предупреждала об этом, Джейн», — ответила Клементина. «Лучше делать это в сентябре». «Я надеялась, что кто-то отменит прием, но, увы». «Приходите на демонстрацию в час. Там можно задать вопросы. К сожалению, ничего больше пообещать не могу». Но я думала, если мы приедем, вы найдете для нас окошко, не унималась Женевьева. Увы, я могу проводить только определенное число сеансов в неделю, сказала Клементина. Моя энергия истощается. Мы понимаем, вмешалась Джейн. Не волнуйся, Клементина похлопала Женевьеву по плечу. Вы сегодня многое увидите. «Обязательно сходите на регрессию в прошлой жизни. Такое нельзя пропустить. Пойдем. Следуйте за мной». Клементина провела их по усыпанной гравием дорожке мимо желтого дома с широким крыльцом. Она сказала, что раньше, в период расцвета лагеря, здесь находился отель на 125 номеров, но теперь здание используют главным образом как склад. За старым отелем тянулась скалистая местность, поросшая травой. Вдалеке у океана виднелся шатер с тремя куполами. Рядом располагались около 20 бунгало, окрашенных в пастельные оттенки и расставленных без какой-либо системы. Домики выглядели новыми и красивыми, в оконных ящиках росли цветы, а маленькие квадратные лужайки были украшены всевозможным декором, ветряными колокольчиками, ловцами снов, фонтанчиками с розовыми кристаллами и статуями фей. В одном дворике Джейн заметила статую Девы Марии. По тропинкам парами или по трое ходили женщины. «Сегодня много народу», — сказала Джейн. Клементина пожала плечами. «Сто лет назад летом сюда приезжали несколько десятков тысяч человек» мы ходили каждый час, с конца мая до начала сентября. А сейчас только два в день. Но мне ли жаловаться? Работы полно, не то что в других лагерях. Многие давно закрылись. Но ты права, в погожий день тут много народу. Нам только на руку. Она взглянула на часы. Мне пора. Увидимся в обед. Мой дом там. Клементина указала на один из нарядных домиков. темно фиолетовый с белым штакетником по колено. Вдоль забора росли подсолнухи. «Чуть не забыла. Держите». Она вручила каждый из них листок бумаги и ушла. Джейн взглянула на листок. Это было расписание мероприятий. Она пробежала взглядом по пунктам. «Церемония со свечами». Ведущая — Флоренция. Энергетическое очищение. Дежурный инструктор. Регрессия в прошлой жизни. Ведущая — Евангелина и специально приглашенный гость. Как говорить, чтобы духи-проводники слушали, и как слушать, чтобы духи-проводники говорили? Групповая дискуссия у костра. «Боже», — прошептала Элисон. «Как-то многовато для одного дня». Джейн согласилась. Все это казалось чрезвычайно странным. Она уже собиралась поинтересоваться у своих спутниц, не хотят ли те вернуться домой, но Элисон добавила. «Это потрясающе. Хочу попробовать все". «А куда она обязательно советовала сходить?» спросила Женевьева. «На регрессию в прошлой жизни» ответила Эллисон и пробежала глазами листок. К Эванжелине. Джейн вспомнила, что Клементина уже о ней рассказывала. Эванжелина говорила, что родители и дети выбирают друг друга, а Клементина в прошлой жизни была замужем за своей матерью. «Обрати внимание, какие у них имена. Ни одной тебе Дженнифер или Ким», — заметила Эллисон. «Может, это псевдонимы?» «Как у стилистов?» — сказала Женевьева. До погружения в прошлые жизни оставался час, и они стали спорить, как его провести. Эллисон захотела посетить сеанс у ясновидящей художницы. Женевьева получила три сообщения от мужа. «Завтра приезжают гости, а он понятия не имеет, как готовиться», — сказала она. Женевьева решила пройтись по пляжу, позвонить мужу и выдать четкие инструкции, какой сыр и крекеры купить, так как, видимо, сам он этого не знал. Джейн выбрала лекцию о феминистской истории спиритуализма. В расписании говорилось, что лекция проводится в ХХБ. Она огляделась и заметила неподалеку приземистое белое здание, по виду отличавшееся от остальных. Это явно был нежилой дом. Джейн подошла и увидела над дверью вывеску. Храм Хэтти Батлер. Джейн зашла внутрь. Там оказалось темно и прохладно. На полу из ламината стояли ряды складных стульев. Помещение совсем не напоминало храм. Впереди возвышалась небольшая приподнятая платформа, Нечто вроде сцены или алтаря без всяких декоративных элементов. Там, в розовом кресле, сидела женщина примерно семидесяти лет с безупречной осанкой. Джейн села на последний ряд. В зале было еще всего четыре человека, среди них ни одного мужчины. «Садитесь ближе, я не кусаюсь», — сказала ведущая, обращаясь к ней. Джейн виновато улыбнулась и пересела на несколько рядов вперед. Женщина представилась, ее звали преподобная Кора, поблагодарила присутствующих, что пришли, и начала лекцию. Большинство людей, сказала она, считают первой публичной демонстрацией спиритического сеанса в Америке выступление сестер Фокс девочек из бедной семьи, живших в Хайтсвилле, Нью-Йорк. Оно состоялось в 1849 году. По словам сестер, они слышали стук, источником которого был дух. Они называли его «мистер раздвоенная нога». Дух якобы общался посредством этого стука, и сообщения могли расшифровать только сестры. Люди съезжались со всей страны, чтобы понаблюдать за расшифровкой. С этого все началось, сказала преподобная Кора. С тех пор мир уже перестал быть прежним. Перестал быть прежним? Серьезно? Джейн никогда даже не слышала о сестрах Фокс. Кора продолжила рассказ. Попечительница лагеря Мира Хэтти М. Батлер, богатая леди из Биконхил, подарила остров спиритуалистической церкви в 1887 году для проведения летних мероприятий. «Хэти общалась с духами», — сказала Кора. «Она проводила сеансы в своей гостиной на Пинкни-стрит, называясь средним именем Мира. Как и многие спиритуалисты того времени, она была суфражисткой и аболиционисткой». На первой конференции по правам женщин в Сенека Фоллс выступали представительницы спиритуалистического движения. Сейчас мы не видим в этом ничего особенного, а тогда публичные выступления для женщины были чем-то из ряда вон выходящим, даже невозможным. Во времена Хэтти публичные спиритические сеансы были одними из самых популярных мероприятий в Америке. Медиумами всегда были женщины, и на каждом мероприятии высказывались идеи социальной справедливости и прав человека. В первые годы существования лагеря Мира мы проводили ежегодный день женского избирательного права. К нам приезжали Элизабет Кейди Стентон и Сьюзен Браунел Энтони. Элизабет Кейди Стентон 1815-1902 и Сьюзан Браунелл-Энтони 1820-1906 важнейшие фигуры первой волны феминизма и движения за женское избирательное право в США. Также выступали за отмену рабства. Джейн открыла почту и написала сама себе письмо с заголовком связь медиумов-спиритуалистов и суфражисток-аболиционистов. Какая интересная тема для выставки в архиве. Она могла бы ее провести, если возьмут обратно на работу. А ведь Клементина говорила, мол, в лагере мира Джейн может найти много интересных материалов для исследования, а она тогда пропустила ее слова мимо ушей. Кора долго рассказывала о гражданской войне и о том, как та способствовала популярности медиумов. «Горе охватило всю страну», — говорила она. «Всем хотелось связаться с погибшими близкими». Через 10 лет после окончания войны более миллиона человек в США и Европе практиковали спиритуализм. В Америке он стал второй по популярности религии. Нас до сих пор официально признают как религию, хотя наша численность, конечно, существенно сократилась. Веками мужчины у власти пытались дискредитировать нашу деятельность. Мы были и остаемся единственной религией, где главенствующие позиции занимают женщины. Естественно, патриархальное общество боится нас как огня. Все в зале засмеялись. В постколониальной Америке нет других примеров религий, возглавляемых женщинами, кроме Энли и Шейкеров, продолжала Кора. Мне долго было интересно, почему, но потом я поняла. Мы, женщины, находимся в гармонии с природой. Менструальный цикл управляется фазами Луны и приливами. Как луна и океан, в течение одного месяца женщина меняется два десятка раз. Разве мужчины так умеют? Они не понимают сути жизни. Мы вынашиваем детей и дарим им жизнь, а мужчины на родах падают в обморок. Поэтому они так одержимы внешними признаками успеха и войной. Мужчины забирают жизни, чтобы ощутить малую талику той власти, которой обладаем мы, дарующие жизнь. Надо отдать им должное, они сумели убедить нас, что наша сила на самом деле слабость. Материнство — самый радикальный подвиг на земле, а мы превратили его в сахарную вату. Мать, есть ли в нашей культуре более беззубая, более невидимое создание. Джейн задумалась об идее матери как радикального творца и тайной силе рождения детей, которую ей никогда не суждено было познать. Регрессия в прошлой жизни тоже проходила в храме. Джейн осталась сидеть на том же месте и смотрела, как зал постепенно наполняется людьми, которые заходили через открытые двери. Вскоре в помещении стало не протолкнуться. Видимо, регрессия в прошлой жизни интересовала публику намного больше, чем история спиритуализма с феминистской точки зрения. Джейн заняла два места слева от себя. На один стул поставила сумочку, на другой положила телефон. Вошли и мужчина, и женщина, и приблизились к кафедре. Они стояли и с авторитетным видом переговаривались. Мужчина был в костюме и на крахмаленной бледно-голубой рубашке из плотного хлопка. Джейн его узнала. Он был на пароме. Ехал сам по себе и читал газету. На острове, где заправляли женщины, это казалось невероятным. Джейн задумалась, какую роль он может играть. Бухгалтер-ясновидящий? Его спутницы на вид было чуть больше пятидесяти худая, волосы светлые и прямые, как у новой куклы Барби прямо из коробки. На ней была широкая летящая юбка и узкая черная майка, а все предплечья от запястья до локтя унизывали тонкие золотые браслеты. Вошли Эллисон с Женевьевой. Джейн им помахала. Они подошли и сели рядом. У Эллисон в руке была свернутая бумажка. Она развернула ее и показала карандашный набросок. Старушка, пьющая чай. «Смотри, Джейн, это мой дух-проводник Рита Оши», — сказала Эллисон. «Привет, Рита», — поздоровалась Джейн, обращаясь к рисунку. «Флоренция просто волшебница», — продолжила Эллисон. «Она видит духов-проводников и может их нарисовать. Теперь, когда я ее увижу...» точно буду знать что это она а ты знаешь риту оши спросила джейн нет джейн кивнула еле удержавшись от смеха мужчина и женщина присели на край платформы свесив ноги они напоминали джейн обаятельных преподавателей школьной театральной студии женщина сказала что ее зовут эванжелина Она живет на острове постоянно, обладает способностями медиума и проводит регрессию в прошлой жизни. Но прежде чем начнется сеанс, перед ними выступит специально приглашенный гость, доктор Джон Абрамс, глава центра перцептивных исследований Виргинского университета. Мужчина в костюме помахал, зал зааплодировал. Джейн совсем не рассчитывала встретить здесь ученого из университета. По словам Эванжелины, центр перцептивных исследований работал при Виргинском университете с 1960-х годов. Его основатель, тогдашний глава факультета психиатрии, за свою карьеру записал устные свидетельства более трех тысяч маленьких детей, вспоминавших прошлые жизни. Абрамс был его учеником. И сейчас занимал пост руководителя центра. Доктор Абрамс хвалебно отозвался о своем предшественнике, первом ученым, применившим строгий научный подход к изучению прошлых жизней. Дети, с которыми он работал, обычно описывали воспоминания о жизни другого человека, приводя столь специфические детали: имена, даты, места что личность умершего человека можно было легко установить, а биографические подробности полностью совпадали. Он проводил исследования главным образом в азиатских странах, где люди верят в реинкарнацию, сказал доктор Абрамс. Если ребенок в западной культуре затевал разговор о прошлых жизнях, взрослые чаще всего считали, что он все придумал. И иногда детей за это даже наказывали». Джейн взглянула на Женевьеву и вспомнила, как ее муж разозлился на бедного Бенджамина, когда тот заговорил о своей знакомой девочке-призраке. «Но в последние годы», — продолжил доктор Абрамс, — «мы видим явный сдвиг. В США и Европе появляется все больше таких детей». Возможно, родители стали терпимее, даже если происходящее не состыкуется с их убеждениями. Джейн попыталась представить, как отреагировала бы ее мать или бабушка, скажи она, что в прошлой жизни была дояркой или танцовщицей кабаре. Скорее всего, рассмеялись бы, произнесли молитву и отправили сидеть в комнате. Но точно не стали бы ничего выяснять. Доктор Абрамс рассказал о мальчике из Оклахомы, которому не исполнилось еще и двух лет, как он начал говорить о Голливуде и родном Лос-Анджелесе, по которому скучал, о своей жене Аннабель и сыне Юджине. Он сказал, что его зовут Бенни Джексон, и он не знает, как попал в дом в пригороде и почему живет с чужими людьми, ведь его дом в Беверли-Хиллз. Его родители исповедовали христианский фундаментализм, но мальчик оказался таким настойчивым и воспроизводил столь специфические подробности, что они просто не могли его игнорировать. Они поступили с точностью да наоборот. Стали показывать ему всяческие материалы про старый Голливуд, надеясь выяснить, в чем дело. Однажды, листая книгу об истории американского кинематографа, ребенок показал на черно-белую фотографию, на которой был изображен Джимми Стюарт рядом с неизвестным и безымянным мужчиной. Вот, Джимми, сказал мальчик и, указав на второго мужчину, добавил ⁇ А это я? ⁇ Родители постарались выяснить, кем был человек на фотографии. Оказалось, его звали Беннет Джексон. Это был малоизвестный актер, погибший в автомобильной аварии в 1949 году. Ему тогда было 30 лет, а его единственному сыну — 7. Этот мальчик, Юджин, по-прежнему был жив. Они привели к нему сына, и Юджин Джексон заплакал. Он не сомневался, что незнакомый пятилетний мальчик перед ним — его отец. «Другой мальчик», — продолжал доктор Абрамс, — Вспомнил, как умер в крушении самолета во Вторую мировую. Он тоже знал подробности, которых не мог знать никто другой: имена членов экипажа, тип самолета, на котором летел, название улицы в море Стауне, Нью-Джерси, где он вырос. Подобный опыт часто является очень травматичным для ребенка. Представьте, ребенок не понимает, где его семья, спрашивает, почему не может с ней увидеться хочет вернуть свою старую жизнь. Около 70% детей с яркими воспоминаниями о прошлой жизни помнят, что умерли внезапной и насильственной смертью. Самоубийство, убийство, военное сражение, автокатастрофа — все, что выходит за пределы понятия «естественный порядок вещей». А эти дети помнят все подробности. Нередко у них развиваются связанные фобии. Например, утонувший в прошлой жизни будет бояться воды. Далее доктор Абрамс рассказал, что трехлетний мальчик из Таиланда сообщил родителям, что был учителем, которого застрелили, когда он ехал на работу на велосипеде. Он умолял, чтобы его отвезли домой и назвал деревню, где по-прежнему жили его родственники. Бабушка мальчика отвезла его в эту деревню в 50 километрах от нынешнего места жительства, и оказалось, что там на самом деле жила семья учителя, которого пять лет назад убили, когда он ехал на работу на велосипеде. «Но самое странное», — заметил доктор Абрамс, — «что у мальчика было два родимых пятна, маленький ровный кружок на затылке и большое бесформенное пятно на лице». И форма этих пятен полностью соответствовала входному и выходному отверстию от пули на теле убитого учителя. Доктор Абрамс развернул экран проектора. «Это не единственный случай», — сказал он. «У детей часто бывают родимые пятна или дефекты, соответствующие отметинам или ранениям, полученным при умирании в прошлой жизни». Он показал несколько слайдов. Мальчик, родившийся без левого уха, помнил, как умер от выстрела в висок. Мальчик без пальцев на руках вспомнил, что в прошлой жизни гангстеры отрубили ему пальцы за то, что не смог выплатить долги. Настало время для вопросов и ответов. Вперед выбилась женщина, оттеснив толпу. «Но как вы это объясните?» — спросила она. «Как это работает?» «Дочь родилась с гемангиомой в поллица. Хотите сказать, это осталось с прошлой жизни?» «Не обязательно», — ответил доктор, «что до первого вопроса мы не знаем». Никто пока не смог выяснить, как это происходит, но доподлинно известно, что так бывает. Доказательства налицо. Наша работа, собственно, и заключается в том, чтобы понять, докопаться до сути». «Сколько же вокруг неизведанных миров!» Джейн часто этому поражалась. Один человек мог быть одержим идеей и посвятить ей всю жизнь, другой не знал о ней ничего и не придавал ей значения. Женевьева подняла руку. Робко, невысоко, будто не хотела никого беспокоить. Она заговорила почти шепотом. Ей явно приходилось делать над собой усилия, чтобы говорить громче. «А почему именно дети?» — спросила она. «Почему они должны нести этот груз? Мой сын не помнит прошлую жизнь, но видит призрака. Они разговаривают». Джейн напряглась. Ей стало неловко, что они с Женевьевой приехали вместе. Но никто и не думал над ней смеяться. «Да и с чего им смеяться? Они же в лагере медиумов». Джейн на минуту об этом забыла. Тут определенно есть связь, — сказал доктор Абрамс. Механика точно неизвестна, но факт остается фактом. Именно дети чаще сталкиваются с потусторонними явлениями. Но ну, когда им исполняется 6-7 лет, это постепенно сходит на нет. Мне всегда казалось, что причина исчезновения способностей в давлении сверстников. «Никто не хочет быть изгоем, поэтому они стараются забыть все, что знают». Женевьева кивнула, хотя у нее был уязвленный вид. «Наверное, из-за слова «изгой», — решила Джейн. Доктор Абрамс продолжал. «А еще примерно в то же время дети начинают забывать о раннем детстве». Джейн повернулась и увидела, что Эллисон лихорадочно записывает за ним на обороте конверта. «Зачем ты конспектируешь?» — шепотом спросила она. Эллисон моргнула и повернулась к ней, будто очнувшись от транса. «Понятия не имею», — ответила она. «Спроси Риту Оши», — посоветовала Джейн. «Она должна знать то, чего не знаем мы». Эллисон показала ей язык. «Наше исследования позволили нам сделать вывод, что мозг и сознание не всегда одно и то же» продолжал доктор Абрамс. «И нам еще много предстоит узнать о сознании. Вот, например, Эванжелина. Медиум работает в измененном состоянии сознания. Как она настраивается на частоты, которые большинство из нас не могут почувствовать? Эванжелина, пожалуй, пора мне заканчивать и вам начинать гипноз. Ведь наши зрители пришли сюда за этим». «Я предпочитаю называть это медитацией». «Вам это известно, доктор Абрамс», — дразнящим тоном произнесла она и коснулась его плеча. Джейн с Эллисон переглянулись и одновременно подумали, «Да у них роман». «Мой друг Джон не верит в погружение в прошлые жизни», — сказала Эванжелина. Он считает, что воспоминания о прошлых жизнях реальны лишь в том случае, если человек находится в полном сознании и не ищет их специально. Но есть научные подтверждения, что медитация и осознанность усиливают способности к предвидению и ясновидению. В этом Джон со мной согласен. Верно, Джон? Он кивнул. «С кем-то из вас бывало такое, что вы медитировали и слышали голос, который не ожидали услышать?» — спросила эванжелина «А может, прогуливались в лесу и увидели призрак близкого человека?» Половина присутствующих подняли руки. Джейн усомнилась, что они говорят правду, но потом эванжелина спросила. «А дежавю? Кто из вас испытывал дежавю?» Тут даже Джейн вынуждена была признать, что это неоднократно с ней случалось. «Ускользающее чувство, подобное сну, частично забытому при пробуждении, назойливое ощущение, что происходящее в данный момент уже происходило раньше». Эванжелина продолжала. «У нас с Джоном совершенно разная система убеждений, но в одном мы сходимся». После смерти физического тела с энергетической точки зрения человек не умирает. Сегодня мы попытаемся погрузиться в прошлое жизни. Этот процесс может многое прояснить, взволновать и даже напугать, но я надеюсь, что он прежде всего принесет исцеление. Многие лица я сегодня вижу впервые, а кого-то уже узнаю. Фрида, рада видеть тебя снова. «Памелла, ты уже профессионал. Сколько раз ты проходила регрессию? Десять? Хочешь поделиться своей историей?» Встала женщина в очках с короткой стрижкой лет 65. Она явно обрадовалась, что ее выделили. Неужели она десять раз погружалась в прошлые жизни? Джейн догадывалась, что пристраститься можно к чему угодно, но не до такой же степени. «В моем сердце всегда было много гнева», — сказала Памелла задумчиво и уверенно, будто давала интервью самой Опре, особенно по отношению к матери. «Я старшая из четырех дочерей. Мать меня никогда не любила. С самого рождения. Всю свою жизнь мне казалось, что этому должно быть какое-то объяснение». Но я не знала, как это объяснить, пока не прошла регрессию и не узнала, что в прошлой жизни мы с матерью были братьями. В прошлой жизни я убила своего брата и взяла в жены его вдову. Преступление сошло мне с рук, никто ничего не узнал. Неудивительно, что мать ненавидела меня всем сердцем. Джейн боялась, что если повернется к Эллисон, они обе прыснут со смеху. «Я 15 лет была в психотерапии, но один сеанс регрессии сразу прояснил причину моих отношений с матерью», — призналась Памелла. Эванжелина кивнула, словно такие признания для нее это обычное дело. Хотя, пожалуй, так и было. Джейн задумалась о собственной матери. «Может, Джейн тоже убила ее в прошлой жизни, и это все объясняет?» «Воздействие может быть очень глубоким», — сказала Эванжелина, «а эффект незамедлительным». Как выяснилось, сама Эванжелина в прошлых жизнях была одной из Ротшильдов, немецким педиатром, прятавшим в своем доме евреев во время Холокоста, и пилотом, который в 21 год разбил самолет, где летели Ричи Валенс, Бадди Холли и Биг Боппер. Американские музыканты, первопроходцы рок-н-ролла, погибли в одной авиакатастрофе 3 февраля 1959 года. В США этот день называют Днем, когда умерла музыка». Джейн задумалась, почему лекция доктора Абрамса показалась ей убедительной, а то, что говорила Эванжелина, — полным бредом. Ведь их истории не так уж сильно отличались. Возможно ли, что она запрограммирована больше верить мужчине, который называет себя доктором, чем женщине, представляющейся медиумом? Но, разумеется, причина была именно в этом. «Вера в реинкарнацию стара, как само человечество», — сообщила Евангелина. Индуисты, буддисты, коренные американцы тысячелетиями ли в переселение душ. Большинство современных американцев только сейчас начали допускать, что такая возможность существует, но человек всегда с неохотой признает очевидное. 33% взрослых американцев верят в реинкарнацию. 38% женщин и 27% мужчин. Входите ли вы в их число?» Кое-кто из присутствующих усиленно закивал. «Даже если вам кажется, что вы не верите, или вы все еще сомневаетесь, сегодня я попрошу вас сохранять открытость ко всему, что произойдет». Эванжелина встала и подошла к двери. Выключила свет и вернулась на возвышение. А сейчас примите максимально удобное положение. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Закройте глаза и попытайтесь расслабить тело от макушки до стоп. Почувствуйте, как голова наполняется теплым золотистым светом. Представьте, что свет стекает в шею, плечи и льется по рукам до самых кончиков пальцев. Джейн ощутила внутреннее сопротивление, но затем позволила мягкому и успокаивающему голосу эванжелины ввести себя в транс. Ее плечи опустились, голова запрокинулась. Когда она расслабилась и выровняла дыхание, а в теле образовалась свобода и легкость, эванжелина попросила их вызвать в памяти воспоминания из детства, первое, что придет в голову. Джейн вспомнила, как сидела на кухне бабушкиного дома. Ей было пять или шесть лет. На блюдце лежали несколько печений с шоколадной крошкой. Она не могла уснуть. Бабушка разрешила пойти и перекусить, хотя уже было поздно. Тот момент казался волшебным. Джейн совсем о нем забыла. «Теперь перенеситесь дальше во времени, в утробу матери» продолжала Эванжелина. «Какие звуки вас окружают? Что вы видите?» Джейн увидела, что ее окружает красный свет, а она сама лежит, свернувшись калачиком. Ее мать ощущала страх. Он передался плоду. «Сейчас вы родитесь», — сказала Эванжелина. Яркий свет, матери разрезают живот — Врач с темными кудрявыми волосами в бледно-голубой больничной форме достает Джейн из живота. Но это не было воспоминанием. Это напоминало картинку родов, как ее показывали по телевизору. Однако Джейн казалось, что она прожила это, а не просто увидела. Она подумала, когда в следующий раз увидит мать, надо будет спросить ее, как выглядел врач, принимавший роды. Потом вспомнила, что мать умерла, и она уже никогда не сможет ее ни о чем спросить. Разве что общение с покойными действительно возможно, но Джейн в это не верила. Эванжелина велела им представить красивую дверь, вообразить, как они открывают эту дверь и видят за ней яркий ослепительный свет. «Пройдите через этот свет», — За ним вы найдете прежнего себя. Джейн представила ярко-голубую дверь высокого дома с белыми отштукатуренными стенами, открыла ее, прищурилась от яркого света и зашагала вперед. Поначалу она ничего перед собой не видела, но потом перед глазами возникла картина ⁇ Девочка-подросток в старомодном платье ⁇ и мальчик того же возраста на изумрудно зеленом пригорке, как с рекламы туров в Ирландию. Ей даже показалось, что фоном играет группа Крэнберис. «Кто эта девочка? Ее прабабушка? Или прабабушка ее прабабушки?» «Вы уже в теле?» — спросила Эванжелина. «Что это за тело?» «Осмотрите свою одежду. Что вы видите?» На ногах сандалии? Вы завернуты в меховую шкуру? Звериные кожи? Рядом кто-то есть? Джейн посмотрела на свои ноги и увидела двухцветные кожаные ботинки. Их еще называли оксфордскими. Разве это соответствовало историческому периоду, в который она попала? Перед уходом из архива она работала с документами двух ирландских сестер эмигрировавших в Бостон в 1910 году. Видимо, ее мозг просто позаимствовал эту информацию. Джейн ощутила разочарование и потеряла нить. Эванжелина велела присутствующим представить смерть человека, в чье тело они перенеслись. Джейн сидела с закрытыми глазами, но ничего не представляла. Прошел час, и Эванжелина включила свет. «Что вы видели?» — взволнованно спросила Женевьева. «Неважно», — ответила Эллисон. «Я была викингом», — сообщила Женевьева. «На мне были доспехи. Я чувствовала себя такой бесстрашной». Эллисон удивленно вскинула брови. «Представляю тебя в этой роли», — кивнула Джейн. «А ты что увидела, Эл?» Эллисон покачала головой. «Да ладно, расскажи». Хорошо, выдохнула Эллисон. Я видела Лизель. Кого? Лизель и нацистского почтальона в беседке под дождем. Из звуков музыки, догадалась Женевьева. Герои мюзикла звуки музыки, действие которого происходит в Вене накануне Второй мировой войны. По сюжету Лизель и почтальон Рольф влюблены и в один из вечеров укрываются в беседке от дождя и танцуют. Эллисон смущенно кивнула. «А я, кажется, видела свою ирландскую прабабушку на зеленом холме. Вот только в какой-то странной обуви», — ответила Джейн. «Как видите, мое воображение тоже плохо работает, если вас это утешит». «Утешит», — ответила Эллисон. Обед накрыли в дальней части острова в белом шатре из парусины, которое они видели с причала. Похоже на летнюю свадьбу, а в последнее время я посетила их немало, заметила Женевьева. Шатры уже всем надоели, как и банкетные стулья к явари. Да, кивнула Джейн, хотя понятия не имела, о чем говорит Женевьева. Ей понравился шатер, как в старом цирке Шепито. Внутри стояли складные столы и стулья. Женщины продавали сэндвичи, газировку, домашние пироги и печенье. Джейн и остальные быстро поели и принялись ждать. В час здесь была назначена публичная демонстрация. Клементина сказала, что на демонстрации они смогут получить ответы на свои вопросы. Без десяти час в шатер набилась толпа. Люди стояли плечом к плечу. Не осталось ни одного свободного стула. Царила атмосфера нервного предвкушения. Через пять минут пришла медиум. Дожевывая зерновой батончик, она с набитым ртом произнесла. «Вот это толпа!» Она говорила с бойким британским акцентом. У нее были детские черты лица, длинные прямые каштановые волосы и густая челка ниже бровей. На вид ей можно было дать 15, 20 или 28. С такой внешностью возраст не поддавался определению. «Кто не знает, меня зовут Камилла», — представилась она. «Я медиум, ясновидящая, целитель рейки». Осознала свой дар, когда училась в старших классах. Знаю это клише, но все началось, когда мы с подружками гадали на спиритической доске. Джейн и Эллисон переглянулись. Спиритическая доска ⁇ любимая игра школьных девишников. Они тоже в нее играли, надеясь получить ответ на величайшие вопросы мироздания, например, узнать, влюблен ли в них Мэтт Митчелл. А еще я телепат, продолжала Камилла. Вы можете подумать, что так бывает только в кино. На самом деле, возможно, вы тоже обладаете телепатическими способностями. Например, матери часто умеют читать мысли детей. Вскакивают за секунду до того, как младенец заплачет или ребенок постарше упадет и ударится. Даже взрослые дети, живущие далеко от матерей, часто сообщают, что те позвонили им в самый кризисный момент. Тут она посмотрела прямо на Эллисон и Джейн. «Вы обе сейчас улыбнулись. С вами такое бывало?» «Да», — хором ответили они. Много лет у них было что-то вроде кармической связи. Дэвид это так называл. Джейн брала телефон, чтобы написать Эллисон, и в тот же момент Эллисон присылала сообщение. А когда они находились в одной комнате, так часто говорили хором в точности одно и то же, что, наверное, смогли бы общаться и без слов». «Вы мать и дочь?» — спросила их Камилла. «Что? И кто чья мать, по ее мнению?» Они с Эллисон родились в один год с разницей в два месяца. Возможно, Камилла не могла определить их возраст, подобно тому, как Джейн не могла определить, сколько лет ей. «Лучшие подруги», — ответила Эллисон. Камилла кивнула, будто с самого начала это знала. «Да, у супружеских пар тоже иногда так бывает, у братьев и сестер, особенно у близнецов». «Вот это поворот», — прошептала Женевьева. Джейн и Эллисон рассмеялись, пожалуй, слишком громко. Джейн и не думала, что Женевьева умеет шутить. «Хорошо, давайте начнем, сказала Камилла. «Очень много голосов хотят пробиться. Сегодня у нас аншлаг». Она начала ходить взад-вперед, а потом произнесла. «Женщина хочет поговорить. Ей 65, может быть, 70 лет. Умерла от сердечного приступа. Кому это о чем-то говорит?» Десять человек подняли руки. «Она говорит, что родилась в Мэне и прожила тут всю жизнь». Жила она на озере, и у нее было трое детей. Все руки опустились, кроме одной. Тучная женщина лет сорока пяти сридеющими волосами. Камилла подошла к ней. Она передает, что любит вас, и прощает. Женщина громко вздохнула, почти что застонала. Еще она говорит, что вы пересаливаете пищу, поэтому вашим детям не нравится, как вы готовите. «Они вовсе не капризничают, просто еда пересолена». Не дав женщине ответить, Камилла направилась в другой конец шатра. «Сообщение от ребенка родителям», — проговорила она. Джейн заметила пожилую пару с парома. Их лица засветились, они будто знали, что Камилла обратится к ним. Но та прошла мимо и остановилась у другого столика, за которым сидела другая пара. Еще раз здравствуйте», — сказала она. «Можно к вам подойти?» «Да», — ответила женщина. «Я рада, что вы привезли мужа. Сын хочет, чтобы вы оба залечили раны. Просит сообщить, что это не было самоубийство. Это был несчастный случай. Он не хотел умирать». Мужчина расплакался его лицо побагровело от рыданий жена вытерла слезы спасибо пробормотала она спасибо камилла спросила он вам тоже снится сэр мужчина кивнул он просит передать что это не сны он нарочно к вам приходит услышав это мужчина уронил голову на руки и зашелся безутешными рыданиями В течение сегодняшнего дня Джейн не раз была готова поверить в происходящее. Но сейчас у нее шерсть встала дыбом. Слишком много здесь было страдающих людей. Казалось, Камилла попросту эксплуатировала их боль. Сказать женщине, что ее покойная мать считает, что она пересаливает пищу, еще куда ни шло. Странно, но допустим. Но говорить отцу, что его сын на самом деле не покончил с собой, так нельзя. Камила еще много всего передала находившимся в зале людям. Одна женщина получила весточку от жениха, погибшего в автокатастрофе. Свое слово сказали покойные родители, бабушки и дедушки, и даже собака. Она просит передать «ты не виновата, что его сбил грузовик». А потом Камилла произнесла. «Мне надо предупредить кого-то, кто сейчас разводится». Щеки Джейн вспыхнули, но она не подняла руку. Никто другой тоже не поднял. «Не может быть, что это она. Они не разводятся. Пока еще нет». Джейн охватила уверенность, что Камилла сейчас покажет на нее, будто медиум знает, что это она. Тогда Джейн получит ответы на все вопросы. И на главный вопрос — о Дэвиде. Камилла нетерпеливо воскликнула. «Послушайте, я знаю, что вы здесь и не поднимаете руку. Вы можете подойти ко мне после демонстрации и поговорить один на один. Это важно!» Ни за какие ковришки Джейн не пойдет к Камилле сейчас или потом и не признается, что ее браку конец хотя ей очень хотелось выяснить, что хотела ей сказать Камилла. «Ладно», — продолжила Камилла, — «кто-то из вас потерял ребенка. Вверх взмыли десятки рук. Джейн даже сразу сосчитать не могла. Пожилая дама с парома тоже подняла руку. «Речь не о выкидыше», — уточнила Камилла. Ребенок успел родиться. Ему было около года». Почти все опустили руки, кроме пожилой женщины. Камила устремилась к ней. «Можно к вам подойти?» «Да, дорогая», — ответила та. «Вы потеряли маленькую девочку», — сказала медиум. Женщина кивнула. «Как Камила это узнала? Или просто назвала наугад и попала в точку, ведь шансы были 50 на 50? Она присылает вам знаки продолжала камилла вы их замечаете она оставляет повсюду монетки отчеканенные в год ее рождения джейн стала любопытно как годовалый ребенок мог это сказать и тем более определить год чеканки монеты она полагала что всякому человеку это покажется абсурдом такого просто быть не могло но женщина и ее муж закивали знаете это она сказала Камила. Это ваша девочка. Наверняка было какое-то объяснение, почему им везде попадались монетки. Ошибка подтверждения или что-то в этом роде. Ошибка подтверждения ⁇ когнитивное искажение, склонность человека искать подтверждение своей точки зрения. Пожилые супруги заплакали, сотрясаясь рыданиями. Джейн поразилась, как свежа их боль. Ведь прошло столько времени, а они по-прежнему горевали. До конца своих дней они будут представлять, какой могла бы стать их жизнь, если бы дочка не умерла. Им казалось, что ребенок продолжает жить рядом с ними. Но ведь так они никогда не смогут отгоревать его смерть. Камилла обратилась ко всему залу. Близкие всегда оставляют знаки и талисманы. Нужно быть внимательнее и замечать их. Это может быть важная дата или значимая для вас цифра, например, адрес, который все время попадается на глаза. Возможно, вы вдруг почувствуете знакомый запах духов или увидите любимый цветок близкого человека даже не в сезон или в неожиданных местах, Таким образом, близкие сообщают, что они рядом. Моя бабушка оставляет мне ракушки. Однажды я нашла ракушку на тротуаре в Коламбусе, ее, в середине снежной зимы. Шерли любила калибри. Теперь Джейн видела их постоянно, когда оставалась одна во дворе. Калибри напоминали ей о матери. Может, просто поверить, что эта мать шлет знаки? Мысль об этом успокаивала, но оказалась такой же невероятной, как рай в представлении бабушки. Место, где старые друзья могли воссоединиться и играть в гольф на облаках. Джейн никогда в это не верила, даже в детстве. Так почему сейчас вдруг начала сомневаться, верить или нет? Наверное, атеистке было проще поверить в существование загробной жизни, не имевшей к Богу никакого отношения. В этой загробной жизни люди продолжали быть кем-то вроде себя. Камилла предупредила, что до конца демонстрации всего несколько минут, и спросила, есть ли у кого-то действительно важный вопрос. Важный вопрос нашелся у каждого, но вопрос задали же не в Еве. Я хотела бы поговорить с Элизой, сказала та. Спросите, она до сих пор в моем доме. «Здесь есть Элиза», — подтвердила Камилла. «Да, она здесь. Она охраняет ваш дом». «Она была вашей бабушкой?» «Нет», — ответила Женевьева. «Мы не родственники». «Ясно. Но Элиза говорит, что вы были родственниками. Давно, в другой жизни». «Как удобно», — подумала Джейн. Женевьева замялась, а потом спросила... «Она сердится на меня. Хочет, чтобы я уехала?» Джейн посмотрела на нее. С какой стати Женевьева вбила себе в голову, что давно умершая служанка на нее сердится? И почему так уверена, что Бенджамин видел призрак Элизы? «Ответы на эти вопросы пока не открылись мне», — проговорила Камилла. Джейн вспомнила магический шар судьбы — и ответ, который в детстве бесил ее больше всего. Спроси позже. Магический шар судьбы. Детская игрушка, шар с двадцатью вариантами ответов на поставленный вопрос. От бесспорно до весьма сомнительно. И пока не ясно, попробуй позже. «А знает ли Элиза про Д? спросила Женевьева. «Они как-то связаны?» Камила закрыла глаза и сосредоточилась. «Д» не подает голос. «Я чувствую вокруг «Д» много темной энергии. Элиза пытается помочь, но ничего не получается». Джейн заметила. Камила не только не назвала полного имени «Д», но и не использовала личного местоимения, указывающего на «пол». Теперь Джейн почти не сомневалась, что Камилла мошенница. Женевьева, кажется, собралась спросить о чем-то еще, но тут Камилла произнесла. Женщина рядом с вами. Как вас зовут? Эллисон? Дрогнувшим голосом ответила Эллисон. Вы так много на себя берете, дорогая. Все ждут, что вы о них позаботитесь. А ваши собственные потребности... «Кому-нибудь до них есть дело? Кто-нибудь интересуется, чего хотите вы?» Джейн подумала, что любая женщина в мире могла бы принять эти слова на свой счет. Это были просто общие фразы, банальность. Но Элисон разрыдалась. «Спасибо», — выпалила она, глядя на Камиллу, как на пророка.